Глава 29. За весь мир Ничего экстраординарного не случилось. Полтора дня мы провели в дороге, и эти полтора дня для меня были самыми ужасными за все последнее время. Несмотря на настойку агроидов, я все равно чувствовал слабость в теле, и от долгой тряски на спине Веллы слабость только усиливалась. Я мог бы, конечно, задремать в какой-нибудь телеге, но не стал опускаться до такого. Наоборот, несмотря на муки, я держал спину прямо и гордо смотрел вперед. Воины не должны видеть слабость одного из своих лидеров, ни после того, как стало ясно, что вражеские боги могут вмешаться в битву, и, конечно же, не перед решающим сражением. В первый день на ночлег мы остановились очень поздно. Я настолько измотался, что вежливо отказался от приглашения на ужин герцогов. Да-да, они еще и собрание после дневного перехода устроили, соврав, что мне нужно пообщаться с богом тьмы. Тиара хотела остаться со мной в нашем шатре, но я настоял на том, чтобы она присутствовала на ужине». Едва жена ушла, я тут же вырубился. Хвала небу, ей хватило мудрости и понимания, чтобы не будить меня, когда она вернулась. Более того, и утром Тиара разбудила меня практически перед самым выходом, а не заранее. И вновь целый день в дороге. Однако теперь я чувствовал себя гораздо лучше, чем вчера. Ехал вместе со своим отрядом практически во главе войска, рядом с герцогами и их приближенными». Правда, серьезные вопросы с другими главами нашего альянса в дороге не решали. Для этого у нас было выбрано куда более удобное время. Когда солнце еще только подумывало начать клониться к закату, на горизонте показалась столица королевства. Расположенная на громадных зеленых холмах, она поистине возвышалась над окружающими равнинами и лесами, кричала о своем величии, приковывала взгляды. Особенно королевский замок, расположенный прямо в центре Лангеры на самом высоком холме. Будто маяк заблудившимся кораблям, он должен был указывать спасительный путь жителям Лангеры. Глядя на него, люди должны были верить, что король сможет защитить от любой напасти, в том числе и от тления. На какую-то странную лирику потянуло. Подобные строения действительно призваны демонстрировать мощь своего владельца но в первую очередь для того, чтобы никому и в голову не пришло поднимать на него оружие. «И вот это вот мы будем штурмовать?» – послышался сзади удивленный голос кого-то из солдат. «Будем, так что закрой рот», – грубо ответил мужчине, видимо, его непосредственный командир. Мы проехали еще несколько минут, то тут, то там слышался ропот воинов. «Да уж, цитадель прекрасно справляется с одной из своих непосредственных задач – пугает врагов». «Предлагаю остановиться», – громко произнес я, указывая на удобную для лагеря поляну слева от тракта. «Поддерживаю», – оценив место, ответил герцог Урхонский. «Как и я», – широко улыбнулся герцог Аруэльский. «Но перед этим я предложил бы построить войско», – спокойно произнес я, и командиры без лишних вопросов поняли, в чем состоит моя задумка. «Завтра с утра все мы обязательно выступим перед бойцами с пламенной речью, однако и сейчас не стоит их отпускать отдыхать с унылыми мыслями. Упадническое настроение вряд ли поможет хорошо выспаться и настроиться на решающую битву». «Воины!» громогласно обратился к нашим солдатам Кайр де Блейд, привстав на стременах и вскинув правый кулак к небу. «Не смейте роптать! Не дайте стенам и холмам запугать вас! Не думайте, что Лангера неприступна, раз за много лет никто не мог захватить ее!» «Ведь никто и не пытался! Мы будем первыми, кто попробует, и первыми, кто достигнет успеха! Это всего лишь стены войны! Чуть повыше, чем в Бильдере, чуть пошире, но всего лишь стены! Разрушим их! Подчиним город!» Да! -э -э, отозвался на призыв хор тысячи глоток. Не бойтесь их покровителей, подхватил речь Деблейта Жальвин Клюни. Ведь и у нас есть покровители. Наши боги смогли отбить нападение их богов и отобьют еще раз, если понадобится. Не забывайте об этом, пожалуйста. Герцог Каруэльский улыбнулся улыбкой добродушной бабушки и наставительно подняв указательный палец, продолжил: «Верьте в наших покровителей. Чем сильнее вы в них верите, тем сильнее они становятся. А значит, и мы с вами тоже, ведь наша вера дает силу и нашим покровителям, и нам самим». Воспользовавшись секундной задумчивой паузой, я пустил Веллу в шаг и проговорил. «Верно, друзья мои, наша сила в нашей вере». Я медленно ехал перед первым рядом бойцов. Вера в наших покровителей, в нас самих, в наших товарищей и наше дело. Ведь наше дело правое. Мы с вами бьемся за будущее всего мира, нашего с вами мира. Мира, в котором в мире и согласии будем жить мы, наши дети, наши внуки, все наши потомки. В мире, который мы с вами защитим, спасем от смерти, искоренив страшную заразу, тление. Король и его люди неправы. Правда на нашей стороне. Во что бы то ни стало, мы отстоим свою правду и собственными клинками сквозь истлевшие земли прорубим окно и вдохнем свежий воздух счастливого мира. Друзья мои, еще сильнее повысил я голос, разве какие-то жалкие стены смогут остановить тех, кто сражается за весь мир? «Нет!» «Не — был мне ответ. «Разве высота холмов, на которых стоит королевский замок, сможет напугать тех, кто сражается за весь мир?» «Нет!» Не — еще громче прокричали люди. «Разве те, кто заперся от леня в своем городишке, смогут противопоставить хоть что-то настоящим героям, сражающимся за весь мир?» Нет! совсем уж яростно прокричали люди. «За что мы сражаемся?» «За весь мир!» Кто-то начал ритмично топать, другие бряцать оружием, третий кричать, потрясая над головой кулаками. Наш ровный строй превратился в балаган. Люди заводились, глядя друг на друга. Никто не хотел просто стоять и молчать в такой момент. Наши слова растопили их сомнения. И это... Славно. Ужин с герцогами перед штурмом Лангеры в целом мало чем отличался от подобного ужина перед штурмом Бильдеры. Разве что на этом присутствовал Тал в качестве старшего адепта на Ридуэле. В деталях же отличия колоссальны. Ну еще бы, города-то разные. По-разному построены укрепления, разные силы их охраняют. Я внимательно слушал все обсуждения, ничего особо не предлагая. Ведь по большей части стратегия уже была разработана, и для меня в плане штурма была уготовлена особая роль. Выслушав свою задачу, я мысленно проконсультировался со стариком и согласился. После ужина решил навестить своих, других адептов бога тьмы и просто лидеров среди его последователей. Я заранее сообщил о своем желании Бергу с Марой, которые и организовали небольшие посиделки в одном из офицерских шатров». «О, а вот и старший адепт! Проходите скорее, присаживайтесь!» Встречал меня Голин, один из крестьян-ильенты, ныне дослужившийся до звания полусотника. «Давай, давай!» – подгоняла Мара. «Только тебя и ждем. Надеюсь, не будешь после аристократских харчей нос воротить от нашей скромной закуски». «Не буду!» – улыбнулся я, чувствуя странное тепло в груди, будто бы домой вернулся после долгого путешествия. Поднимая кружку с вином и рассматривая собравшихся, я поймал себя на мысли, что организаторы нашего маленького корпоратива – те еще прагматики. Лично я, в глубине души, хотел бы посидеть в тесном кругу тех, кого я знаю, хоть понимал, что подобное желание неправильное. Если бы собрались только адептами – это одно, но приглашать еще и полусотников или, например, эрго – это уже другое. А я хотел посидеть с теми, с кем сражался бок о бок еще в Ильенте. С теми, с кого и начиналась паства бога тьмы. Перед решающей битвой провести хоть немного времени вместе, чуть-чуть, расслабиться. Только в такой компании это было бы слишком эгоистично. Нужно думать о будущем, о нашем единстве. Ведь после завтрашней победы и восстановления Зуртарна вряд ли прям в мгновение ока наладится мир. Так что разобщенность ни к чему, а она непременно появится, если приглашать полусотников селян и игнорировать высокоуровневых бойцов иного происхождения. Поэтому, не считая Амарха, на нашей скромной вечеринке было три человека из бывших альхарумовцев, которых я раньше видел лишь мельком и лично ни разу не общался с ними. Плюс трое из бывшей дружины Казимира, с этими хоть вместе альхарум штурмовали. Ну и, конечно же, сам бывший княжич. Посидели довольно неплохо, а еще упомянули погибших. «Эх, сколько людей хороших померло!» — сокрушался подпитый голин. «Да», — сухо произнес Казимир, «в каждой семье найдется хоть один, кто потерял бы близкого человека». «Не родственника, так друга», — кивал Эрк. <звык> Поддержал его Хаск, вожак Волков, вместе с Веллой, тоже оказавшийся на нашем корпоративе. «А помните Риру?» Неожиданно спросил Грейв. «Мы спаслись из ильянты лишь благодаря ее жертве». Мы молча выпили, хоть и не все из присутствующих знали эту девушку, прекрасно понимали, о чем речь. Может быть, без деталей и подробностей, но понимали. Ведь все мы прошли через боль потери. «Старший адепт!» Вдруг вновь заговорил Голин, «А ведь она, Рира-то наша, тогда была с этим, как его, глазейском связана. Я вот в толк не возьму, он на нашей стороне или как? Или действительно ему только торгаши молятся?» Народ с любопытством повернулся ко мне. Особый интерес виделся в глазах адептов и мары, лучше обычных последователей, разбирающихся в божественных темах и политике. «На нашей», — ответил я, поставив опустевшую кружку на стол. «Но ты прав. Среди его последователей практически нет воинов. По крайней мере, вне их острова я таковых не видел». «Сами же торговцы, даже те, кто имеет высокий уровень, в битву не полезут». «Но это не значит, что они бесполезны для нас», — быстро добавил я, едва Голин вновь открыл рот. Содержание армии, мой друг, очень дорогое удовольствие. Без Глазейска у нас было бы гораздо хуже с броней, вооружением, дозельями. Вам же известно, что при войске всегда есть несколько его торговцев, у которых мы в любой момент можем сделать заказ на необходимые товары. Так что помощь от его последователей мы получаем. Что же происходит на высшем уровне, я указал на потолок шатра, среди богов, точно не знаю». Но, думаю, наш покровитель и покровители наших союзников тоже взаимодействуют с Глазейском, делятся информацией и планами. «Все это так сложно, господин старший адепт!» – покачал головой Голин и потер тыльной стороной ладони раскрасневшуюся щеку. «Еще совсем недавно я думал, успеем ли мы с семьей нового урожая отведать или какие твари раньше нас сожрут, а теперь вот полусотником стал, с высокими людьми высокие темы обсуждаю». «Война и горе сближает», — ответил ему самый высокий из нас по своему происхождению Казимир. «И общий враг», — добавил Амарх. «И правое дело, умники! Вы что, не слушали речь нашего командира?» – усмехнулась Мара. «Ну честно, братцы, ну и ты, сестрица Мара». Похоже, Голин хорошенько набрался, как бы обниматься с начальством не полез. «Я-то не обижусь, а вот сам мужик завтра перед боем может ненужной панике поддаться, когда вспомнит вечер». «Разве мог я месяца два назад подумать, что буду штурмовать столицу нашего королевства, а? Никто из нас не мог!» твердо произнес Берг, «И тем не менее все мы здесь, потому что бог тьмы и старший адепт повели нас за собой, и я верю». Выразительно он посмотрел на меня, «Что приведут к победе и к спасению нашего мира». «Так и будет», – улыбнулся я, поднимаясь из-за стола. «Но чтобы добиться успеха, нужно хорошенько выспаться, верно? Давайте, друзья, расходимся. Хоть мы и неплохо посидели, но пора спать». «В следующий раз так соберемся после победы». Я попрощался с друзьями, заявил, что Казимир за старшего и покинул шатер. Направился к себе, по пути решив посетить нужник, поправить показатель потребности «малая нужда». Избавившись от переработанного вина, вышел на улицу и зашагал вперед, любуясь ночным небом. Краем глаза уловил движение, тут же ощутил приближение чьей-то энергии, мгновенно развернулся, материализовав трешулу, «Эй, полегче, сдаюсь!» Уна шутливо подняла руки и улыбнулась. «Хотела подкрасться к тебе сзади, обнять, но ничего не вышло. Ну, может быть, перестанешь тыкать в меня своим трезубцем?» Лезвия и практически касались ее лица. «Прости», — отозвался я, спрятав оружие в инвентарь. «Стало быть, ты меня тут подкараулила? Прямо возле туалета?» «Ага», — с готовностью кивнула Уна. «Очень странное место ты выбрала для засады. Разве приличные девушки должны заниматься подобными делами?» «А кто тебе сказал, что я приличная?» Коварно улыбнулась она и подалась вперед, прижавшись ко мне всем телом. «Как и в прошлый раз, из-за брони приятного тактильного контакта я не почувствовал, зато учуял ее запах. Фиалковые духи и немного вина, как обычно. Черт возьми, я уже могу узнавать Уну только по запаху». «Зачем ты меня ждала?» – сделав шаг назад, спросил я. Отступил очень вовремя, практически в этот же момент из-за ближайшего к нам шатра вышли двое патрульных. Подсвечивая себе дорогу, они осматривали окрестности. Заметили нас, подошли поближе, а когда смогли разглядеть, поклонились и быстро удалились. Надеюсь, лишних слухов не появится. «А ты не понимаешь?» – проводив патрульных взглядом, Уна пристально уставилась на меня. «Есть кое-какие догадки?» – уклончиво ответил я. Она опустила глаза и некоторое время молчала. Я не торопил девушку. «Завтра финальная битва, Кен», – наконец-то произнесла отблеск Крюгуса. «Я верю, что мы победим в ней». Ее голос действительно прозвучал уверенно. «Потому что на нашей стороне правда. Наши покровители. Ты. Мы обязательно победим». Верно, согласился я, и, чтобы немного сбавить на колпафоса, добавил: Ты же придешь на вечеринку в честь победы! Уна на миг нахмурилась, затем мотнула головой и выпалила: Я не о вечеринках сейчас, Кен. Через сутки или около того ты соберешь зуртарн. Мы с тобой не знаем, что он из себя представляет на самом деле, но прекрасно понимаем, ради чего сражаемся. Через сутки мир изменится, определенно изменится. Я жду этого, но, но что ждет нас? «Вдруг я вообще погибну завтра?» Оглядевшись по сторонам, я тихо напомнил ей. «Ты отблеск. Есть у меня подозрение, что боги способны окончательно убить даже таких, как мы». «Это правда», — кивнул я. ну давай не будем о грустном». «Так я и не о грустном. Я... я... Кен... Я хотел увидеться наедине перед решающей битвой. Я же говорила, что ты не безразличен мне». Мы прошли вместе не одну битву, не раз бывали в смертельной опасности, спасали друг друга. Тебя со мной связывает куда больше, чем с этой твоей кровавой адептшей, — заглянула мне в глаза Уна. — Ты права, — кивнул я. — Наша с тобой связь крепка, но и с тиарой моя связь не менее прочна. — Да плевать мне сейчас на твою тиару! — с жаром воскликнула девушка, но осеклась и тут же огляделась по сторонам. Никого в округе не было. «Плевать мне на нее!» — тихо повторила она. «Просто я хочу побыть с тобой, Кен». Она нежно взяла меня за руку. «Хоть раз перед решающей битвой. Ты ведь тоже не против, верно? Мы достойны друг друга, Кен. Мы можем провести вместе немного времени и...» «Нет», — ответил я, вновь отступив и высвободив руку. «Но почему?» — удивленно спросила она. «Я что, настолько противна тебе? Знаешь ли, девушку, открывшую тебе душу, «Сильно обижает такой отказ?» «Прости», — спокойно проговорил я. «Ты мне не противна, но я не могу принять твое предложение. По крайней мере, уж точно не сейчас». «Не сейчас?» — подозрительно сощурилась Уна. «Меня не интересуют отношения на одну ночь», — пояснил я. «Устраивать нечто большее сейчас уж точно нет времени». «Вот как», — хмуро проговорила она. «Случилось так, что ты женился на этой девке, и в данный момент тебя все устраивает?» «Совсем уж грубо говоря, да», — не стал спорить я. «А потом?» «Я не хочу сейчас говорить об этом. Сейчас меня интересует воссоздание Зуртарна, и ничего более. Сейчас у тебя нет желания, но потом может не быть возможности, Кен». Грустно проговорила она и медленно шагнула ко мне. «Я поняла, Кен. Спасибо за откровенность и доброй ночи со своей ненаглядной женой». Чмокнув меня в щеку, Уна быстро зашагала прочь. «Черт возьми, ну и что это было опять? И почему после моего отказа снова поднялся уровень синхронизации с телом? В полном смятении я отправился к своему шатру. По дороге прокручивал в голове различные варианты, но ничего нового так и не придумал. Слишком мало данных». По сути, произошло ровно то же, что и в поселении агроидов. И со стороны Уны, и со стороны Бона. С девушкой до сих пор непонятно, насколько она искренна. Действительно ли желает быть со мной или всего лишь использовать? С телом? Почему он радуется? Неужели действительно такой правильный, что ему притит одноразовая связь с влюбленной девушкой? А может быть, он просто ревнует? Ну а что, Уну он раньше знал, вполне мог быть в нее тайно влюблен, «Или даже не тайна?» «Что-то случилось, муж мой?» обеспокоенно спросила Тиара, едва я вошел в шатер. «А? Нет, все нормально». Улыбаясь, заверил ее я. Просто немного задумался о насущном. Грациозно поднявшись с ложа, она подошла ко мне, обняла и поцеловала в губы. «А чего о нем думать?» тепло произнесла супруга мне на ухо. «Впереди нас ждет только счастье». «Уверена?» «Конечно. Завтра мы победим, во многом благодаря тому, что с нами ты. Затем окончательно победим тление. Мир станет светлым и добрым, а мы с тобой заживем, как барон с баронессой. Хотя, может быть, и как граф с графиней. Или в любом случае будут изменения на политической арене, так что, может быть, и как герцог с герцогиней». «Может, сразу король с королевой?» – усмехнулся я, продолжая держать жену в объятиях. «Может и так», — серьезно произнесла она. «Ты уже доказал, что для тебя нет ничего невозможного. Так что я действительно могу и королевой стать. Если ты, конечно, меня не бросишь». С нажимом в голосе выдала она. «Думаешь, могу бросить?» «Ну почему-то от тебя же сейчас пахнет духами этой стервы». «Неожиданно. И что мне делать в такой ситуации?» «Пожалуй, только одно». «Я тебе говорил, что воспринимаю ее как друга», — спокойно ответил я. «Ничего не изменилось». «Ну а с тем, что она, может быть, хочет большего, я ничего поделать не могу». «Не может быть, а хочет», — твердо произнесла Тиара и, смягчившись, добавила. «Значит, у тебя с ней ничего серьезного не было? Ты долго ходил праздновать, время было». «Не было», — усмехнулся я, неожиданно поняв, что наш случайный брак действительно становится очень похожим на настоящий. И что самое странное, в данный момент меня более чем устраивает подобный расклад. «Знаешь, это очень легко проверить», — томно проговорила Тиара, перестав меня обнимать и потянув за руку к ложу. «Интересно знать, как», — хмыкнул я. «Муж мой», — с игривым упреком в голосе отозвалась она. Я не первый день замужем и уж поверь, смогу отличить, после воздержания ты или уже успел слить первак. И где ты -то только таких слов нахваталась, поразился я, не мешая супруге расстегивать фибулу моего плаща. В куртуазных романах, разумеется, в книжке про любовь замужней герцогини и крестьянина.